ты же, наконец, должен вразумить его, прежде чем он разрушит всю нашу семейную историю», — восклицала она. «Учитывая его образ жизни, никому из наших наследников ничего не достанется. Не то чтобы Софи Бриттон Маккаллен нуждалась в деньгах своего брата Джереми, который он все равно уже давно промотал, по правде сказать, после преждевременной смерти трудоголика мужа, обеспечившего ее постоянно растущим доходом, она просто купалась в деньгах». Когда отец Саманты еще отличался крепким здоровьем и с утра до ночи пахал на ниве семейного предприятия, что могло бы сварить с ног иного смертного, Саманта не обращала внимания на материнские монологи, меняющиеся как по тону, так и по содержанию. Однако вскоре Дугласу Маккалину суждено было умереть от рака простаты. Столкнувшись с жестокой реальностью человеческой смертности, его жена воспылала верой в важность семейных связей. — Мне необходимо помириться с братом, — рыдала она в траурном облачении на поминках мужа. — С моим единственным кровным родственником, с моим братом, о, как же мне не хватает его! Судя по всему, Софи забыла, что у нее самой есть двое детей, не говоря уже об отпрысках брата, которые тоже сгодились бы в кровные родственники, но она ухватилась за идею сближения с Джереми как за единственное утешение в постигшем ее горе. И выражение ее горя вскоре достигло такого размаха, что казалось, будто Софи вознамерилась превзойти безутешную скорбь королевы Виктории по ее супругу принцу Альберту. Наконец Саманта поняла, что без ее решительных действий в Винчестере никогда не воцарится мир. Поэтому она отправилась в Дербишер, За своим дядюшкой, уразумев из бессвязного телефонного разговора с ним, что он не сможет добраться на юг без посторонней помощи, но по и увидев воочию его состояние, она убедилась, что если он появится перед сестрой в таком виде, это только быстрее сведет в могилу саму Софи. Кроме того, Саманта вдруг обнаружила, что ей хочется отдохнуть от общения с матушкой. Трагическая смерть мужа снабдила Софии большим запасом энергии, чем когда-либо прежде, и она пользовалась этим с удовольствием, о котором Саманта, слишком измученная материнскими стонами и жалобами, давно позабыла. Саманта, конечно, любила отца и тоже оплакивала его. Но ей давно стало ясно, что главной любовью Дугласа маккалина было фамильное кондитерское предприятие, а не собственная семья. И его смерть воспринималась скорее как очередная сверхурочная работа, чем как окончательный уход. Он отдавал работе всю свою жизнь, причем отдавал с преданностью человека, которому повезло в 20 лет встретиться с единственной истинной любовью своей жизни. А вот главной любовью Джереми стало спиртное. и в тот конкретный день его утра началось с сухого хереса. За ланчем он опустошил бутылку под названием «Кровь Юпитера», в которой Саманта, судя по цвету, распознала красное вино. После полудня Джереми продолжил возлияние, то и дело подзаправляясь джином с тоником. Саманта сочла поразительным, что он все еще держится на ногах. Обычно он проводил дни в небольшой гостиной, где, задернув шторы и включив старенький 8 миллиметровый проектор, пускался в бесконечные ностальгические блуждания по дорогам своей памяти. За те месяцы, что Саманта прожила в Броттон-Мэннере, он как минимум трижды просмотрел всю любительскую фильмотеку «Семейной истории Бриттонов». И порядок просмотра оставался неизменным. Сначала самый давний фильм, снятый одним из Бриттона в 1924 году, и далее «Все в хронологическом порядке» до того самого времени, когда бриттоны окончательно потеряли интерес к запечатлению семейных деяний на пленке.